Глава третья. Полководец. Немерон в силах все это предвидеть. Просчитать грядущие линии развития будущего и заранее оставить засаду, зная, что я могу вернуться в Беренхель за медальонами охотников. И эта повышенная некроактивность как раз в месте нахождения медальонов и могущественный дух, задержавшийся на нижних этажах склепов. Кто знает... Что еще он там мог приготовить? Например, оставить парочку архидемонов, ожидающих своего часа, спрятавшись в складках пространства? Или проклятие, ведущее к гибели, которое в нужный момент убьет все живое в радиусе действия чар? «Не переоценивай себя», — с сомнением покачал головой шепчущий. «Ты не настолько серьезная фигура, чтобы ради тебя держать...» На привези сразу пару архидемонов. «Утрата целого мира — серьезный повод обидеться», — возразил я. А Анимирон выказал себя весьма мстительным богом. «Согласен», — нехотя буркнул Нак. Продолжая размышлять о чем-то своем, он принялся барабанить по поверхности стола когтями, выбивая на темном лакированном дереве мелкие царапины. «Что ж, я понимаю и признаю серьезность твоих опасений. Твой отказ обоснован. Претензий с моей стороны не будет». «Благодарю». Я вежливо склонил голову в поклоне. А подняв через пару секунд взгляд, увидел прямо перед собой небольшой свиток, выложенный на стол нагом. «Что это?» — настороженно уточнил я у шепчущего. «Прочитай», — посоветовал он. «А после спросишь». Осторожно развернув хрустящей свежей бумагой свиток, внимательно изучил его содержимое. Властью и волей совета старших владелец всего получает право на поиск и разведку в любых из доступных миров игрового поля. Вся собранная информация должна быть передана для изучения и оценки Совету Старших. Срок действия разрешения – два малых цикла. Дальше шли предупреждения о запрете продажи информации на сторону, гарантии ненападения со стороны других игроков и порядок расчета вознаграждения. Награда будет зависеть от результатов проведенного поиска точности и объема собранных сведений. «Стандартная поисковая лицензия», — пояснил глава дома. «Ничего нового для тебя, только в этот раз заказчиком выступает совет старших, поэтому и оплата соответствующая. Сейчас в совете большой раздрай перед началом великой дележки, планированием объединенных рейдов и прочего». Нужно произвести оценку миров, чтобы она вышла максимально достоверной. Все наиболее крупные дома и кланы получили поисковые лицензии в зависимости от собственной значимости и количества бойцов. Дому змеи досталась одна, но сейчас у меня недостаточно свободных воинов. Да и нормального опыта разведки новых миров ни у кого из них нет, в отличие от тебя. «Мне бегать по мирам вроде как. Не по статусу. А здесь весьма приличная оплата. Плюс свою репутацию поднимешь перед советом старших». «Интересно», — чуть подумав, ответил я. «Мне нужно посоветоваться со своими, и после я буду готов дать ответ». «Разумно», — последовало одобрение. С «Собою можешь взять не более двух бойцов». и еще с тобой отправиться парочкам моих ребят, чтобы при встрече с представителями других кланов потом не говорили, что дом змеи настолько слаб, что своих людей даже для поиска и разведки в новых мирах не нашел. «Кого именно?» — уточнил я, ибо мне не хотелось делить дорогу, например, с Саашеном. «Детали потом», — отмахнулся Нак. «Если договоришься со своими компаньонами». «Хорошо», — согласно кивнул, принимая аргумент. «Но вы должны понять, пока я не вылечусь и не стану полноценным полководцем, не смогу отправиться в путь. Разведка новых миров — всегда риск и полная непредсказуемость. Невозможно предвидеть, с чем или кем столкнешься. А потому нельзя предугадать, что поможет тебе выжить и победить в очередном бою». «А это...» Вторая причина сегодняшней встречи. И на столик передо мной был выставлен тонкий высокий флакон из тончайшего стекла, прикрытый замысловатой крышкой. Зелье готово, Рен. Но я растерянно смотрел то на флакон, то на нага. Вы же говорили, что ему вызревать еще не меньше малого цикла. «Удача не поддается контролю», — пожал плечами шепчущий. «Ее невозможно точно предвидеть или предсказать, она есть или нет. Поэтому при создании эликсира мы всегда назначаем максимально возможный срок, чтобы заказчики не дергали зельеваров каждую пару дней. А там только ждать милости слепца». В твоем случае зелье вошло в силу сейчас. И что, его можно уже использовать? Спросил я, осторожно взяв в руки флакон с волшебной жидкостью. В ее манящей глубине возникали круговороты и радостно лопались сотни ярких пузырьков. Вот из завораживающего вихря родилась радуга, чтобы тут же рассыпаться сонмом сияющих искр». «Можно, конечно». Ответ на мгновенно позабытый вопрос отвлек меня от содержимого флакона. «И чем быстрее, тем лучше. Удача слишком ветреная и непредсказуема. Она не любит тех, кто медлителен и осторожен. Надо быть всегда готовым воспользоваться выпавшим шансом. Так что мой тебе совет — используй зелье как можно скорее». «Лучше всего сегодня». «Хорошо», — чуть обдумав слова Нага, — «я без колебаний встал. В таком случае позвольте вас покинуть». «Ступай!» — Наг разрешающий махнул рукой. Стоило Рену покинуть комнату, шепчущий задумчиво вздохнул и решительно вызвал своего помощника. Саашен скользнул в комнату практически сразу — Будто все это время ждал за дверью. В наш план зачистки нижних уровней склепов придется внести изменения. Используем запасной вариант. Отдаю распоряжение снабженцам, пусть закупают необходимое. Эта наглая, бесхвостая обезьяна позволила себе отказаться. Обычно сдержанный Юанти. Чуть ли не брызгал слюной от возмущения. Задумавшись, знак чуть отстраненно кивнул. «Нашего друга изрядно напугало все происходящее сейчас на Беренхеле. Особенно этот неизвестный дух. Возможно, не стоило тогда о нем говорить. Пускай бы узнал обо всем по факту на месте. Позволил себе высказать предложение ближайший помощник. «Тем более, кто он такой?» Мальчишка-выскочка, слишком многое получивший сразу. Да, он, едва услышав, ваш приказ должен был забыть обо всем, радостно нестись его исполнять. Владыка дома на это лишь усмехнулся и покачал головой. — Ты забываешься, Сашен? Теперь он — полководец. И взял этот титул вполне заслуженно, сразив полубога в честном бою, Там, где мало кто смог бы уцелеть. Этот человек не раз встречался с богами, выжил, и не только. Его интуиции в подобном деле можно доверять. А главное, заключенная сделка, пока Нак не исполнит свою часть договора, обязывала вести с ним дела честно. Но этого шепчущий, разумеется, своему помощнику говорить не стал. Да и не проблема это, в принципе. Далеко идущие планы подразумевали долгую жизнь и полное доверие со стороны перспективного протеже. Змей усмехнулся. Хорошо, что он заранее подготовил свиток. Рен должен привыкнуть, что он всегда исполняет его поручения. Не одно, так другое. «Ну, а урок от него никуда не денется. Рано или поздно, но гордому юноше понадобится помощь, за которую тому нечем окажется расплатиться. И чем насыщеннее будет его жизнь, тем скорее это случится». «Все равно вы собираетесь спустить ему отказ», — настаивал Сашен, «Не понимаю вас, владыка». «По двойной спирали могут пойти разные слухи. Например, что вы...» «Это скажется на репутации нашего дома!» Телекинетический толчок отбросил к стене, а следом на его горле сжалась когтистая рука Нага. «Пойдут слухи?» Недобро прищурился глава дома. «И это при том, что о намерении использовать метку Немирона...» «Знали только мы двое!» — голос перешел в задушевное шипение. «За душу берущее шипение! Проникновенно так!» «Я не это имел в виду, повелитель!» Змеилют с трудом вытолкнул слова наружу. Он действительно не собирался вредить репутации дома. «Убирайся!» Новый ментальный импульс оттолкнул Юанти прочь. Больше не решившись испытывать терпение владыки, тот, в знак раскаяния, низко опустив голову, быстро попятился назад, жестко контролируя мысли и эмоции в своей голове. И только оказавшись в своей комнате и плотно закрыв за собой дверь, Юантии с яростью обрушил удар на деревянный столик, разнеся неповинную мебель на куски. Гнев требовал выхода. Такой идеальный план, все уже было готово и расставлено по местам, нужно было лишь, чтобы мешающийся прилипало вновь вернулся на Беренхель и оттуда тот уже не смог бы уйти. Его путь к посту лидера клана расписан на века вперед и лишние попутчики ему не нужны. И хотя человеку никогда не стать головой дома змеи. Лысой обезьяне достается неоправданно много внимания, так что стоило Саашену узнать о планах хозяина использовать Рена для зачистки склепов. Идея почти сразу родилась в его голове — найти служителей Немирона, предложить помощь в устранении его врага и узнать, какова за это будет награда. «Бог мертвых оказался более чем щедр», Ярость на букашку, посмевшую отнять у него излюбленную кормушку, не пройдет и через века, как и боль, уготованная смертному, что посмел выступить против него. За наглой обезьяной Немирон прислал одного из своих сыновей. Скрываясь в темноте склепов, он в нужный час забрал бы жизнь и душу того, кто осмелился противостоять отцу. Большой круг... Поглощение, созданное нагом, его бы точно остановить не смог, ибо он заранее был к нему готов. Все складывалось идеально. Саошен получил бы желанную награду «200 кристаллов душ» и избавился от соперника, слишком раздражавшего его. Хозяин смог бы уцелеть, так как не был целью. А Анемерон пообещал, что если Нак не будет мешать вершить месть, то специально его не тронут. К тому же Ю Анти хорошо знал своего повелителя. Едва тот поймет, с чем именно имеет дело, скорее всего сразу отступит. В итоге Немерон после исчезновения скрежались Беренхеле, потерявший интерес к самому миру, отомстив разозлившему его смертному. Прекратит так цепляться за руины, и склепы окажутся в полном распоряжении хозяина и дома змеи. Безупречно в духе шепчущего устранить чужими руками соперника, да еще и хорошо заработать на этом, соблюдая интересы клана. А теперь ему самому лучше держаться подальше от владений Немирона, чтобы не заполучить его метку уже себе». Боги не любят, когда их разочаровывают. Либо придется потратить накопленных рабов, а на них были совсем иные планы». Успокаиваясь, Саашен окинул взглядом разгромленную комнату. «Необходимо срочно ее прибрать и что-то придумать насчет новой меблировки, пока слуги не доложили хозяину о внезапном желании Юанти все крушить». Шепчущий такое не пропустит. Наверняка начнет копать, чтобы узнать причины. Нет, Сашин не совершил ничего предусудительного. Интриги — священное право детей великой матери. Как иначе доказать своим старшим, что достоин занять место рядом с ним, а богам, что заслуживаешь большего? Но о некоторые потери в процессе неизбежны. Править должны сильнейшие во всем, только вот попадаться не стоит, особенно когда случаются осечки. Владыка не применет преподать своему подчиненному урок, а ему это совсем ни к чему. Вдох-выдох, окончательно успокоившись, Саашен привычно проанализировал последствия сегодняшней неудачи. Ничего, по сути, страшного не произошло. Финансовые потери, привычная плата за риск. Все, что ему нужно, так это набраться терпения и немножко подождать. А подходящий случай наверняка представится в будущем. Да благословит его своей темной мудростью великий Сет. Прижав к груди перстень тот Омона, подарок Нага, Саошен начал яростно шептать древние слова молитвы проклятия, прося темного бога обрушить свой гнев на его соперника. Город игроков остался внизу, похожий одновременно на мышь под метлой и пчелиный рой, грозно-кудящий за стенкой. Вроде и надежно а огражден, но в любой момент может найти щель и закусать до смерти. Отойдя от похмелья, праздника, игроки, растревоженными муравьями, сновали по улицам и всевозможным заведениям. В лавках, торгующих оружием и снаряжением, толкалось необычайно много посетителей, но они больше глазели, чем покупали. И ладно бы глазели на товар, в основном косились друг на друга. В крупные лавки карт выстраивались очереди из клиентов, буквально зависавших около клерков, одолевая тех всевозможными, часто откровенно глупыми вопросами. В арендных конторах было не протолкнуться, прям хоть разделяй вход и выход и организуй улочки с односторонним движением – Карты сдавали и брали, гвоздем же сезона стала краткосрочная аренда, вплоть до пары часов. Закономерности пытались выявить все. На площади перед зданием совета старших чинно прогуливались бойцы, готовые стать охотниками, либо просто выполнить то или иное поручение. Гремлина, продающего заветные ключи, создающие двери в личные и клановые дома, заставили ретироваться через черный ход, иначе куда он делся-то, окруженный толпой со всех сторон? Но внятных ответов не получил никто. А вот список доступных комнат стал виден только счастливым обладателем личных владений либо старшим офицером кланов. В тавернах же можно было отдохнуть от суеты и подлечить нервы, понимающийся бутыльник, готовый выслушать твои беды, всегда найдется. Или веселая компания, в которой можно даже разжиться спиртным на халяву. Слухи становились желанной платой, обмыть кому-нибудь косточки правилам. Клановые дома — любимой темой, а новые неожиданные способности при возвышении — завиральной байкой. И только за вопрос о действии карт можно было получить в зубы. Фигурально говоря — Нарушать запрет дураков не было. Что же творилось в клановых домах, и за высокими дверями совета старших знали только вхожие туда. Неизменной осталась жизнь лишь вчерашних новичков. Начинающие игроки все так же сбивались в группки добытчиков и под присмотром бойцов-охранников отправлялись в оставшиеся с прошлого витка игры миры и осколки. Большая круглая площадь наверху была, как обычно, пуста. Это место не любит посетителей. Здесь нет шума, людских голосов, криков торговцев, суеты, толкотни. Все это там, внизу. Это и Мишуре не место на пороге обители богов. Небольшой черный куб, внутри которого виднеются отблески огня. Я стою на пороге храма, И, вглядываясь в глубину дверного проема, на душе тревожно. Честно говоря, не думал, что вообще когда-либо доживу до момента, когда вновь приду на порог этого места, но уже чтобы стать полководцем. Полководцем! Я даже покачал головой, и до сих пор, честно говоря, не верится, что сумел этого достичь, выжить, и при этом... не стать последней скотиной заляпанной, как свинья, грязью. А в моем случае чужой кровью. Пора. Медж тяжело хлопнул меня по плечу. С этим делом Рен тянуть не стоит. Тут как в речку, лучше нырнуть целиком и сразу. Будь осторожней. Саймира прижалась ко мне на секунду, а затем нежно поцеловала в губы. И выбери там отряд получше. «Самый большой и сильный». Ния, стоявшая чуть в стороне вместе с котом, подошла ко мне и, коснувшись плеча, тихо произнесла «Удачи!». Кот, вальяжно приблизившись, широко зевнул, а после ко мне прилетел образ большой, белой и крайне аппетитной мыши, которую он посоветовал найти и поймать. «Вот теперь, пожалуй, точно все». Поправив сумку на плече, решительно шагнул вперед. Чувствуя взгляды друзей за спиной, невольно вспомнил прошлое. Тот самый день, когда впервые попал сюда. Тогда мне было гораздо хуже. Воспалился бок, располосованный когтями какой-то мелкой твари, что попыталась отгрызть от меня кусочек, пока я спал. Наглый зверек оказался на удивление шустр, к тому же ядовит. После я парочку дней отлеживался, попеременно блюя и проклиная гадкую тварь. А когда выжив, продолжил путь, чуть не утонул в топях, потом еще полдня скрывался от здоровенной чешуйчатой твари, вздумавшей мной пообедать. Затем каменные джунгли с кучами мелких плотоядных мартышек, На свое счастье я догадался просто спрятаться и не высовываться никуда, выжидая время, пока зарядится компас. Мне еще повезло, что на своем пути, на игроков я так и не нарвался. В итоге, когда я попал в двойную спираль, полдня ходил как потерянный ребенок, не зная, что делать дальше, пока кто-то из пацанов на побегушках за флакон зелья из стартового набора не подсказал мне, куда дальше идти и что делать. Так я сюда и брел, не веря своему счастью. Бог распорот, слабенькое базовое лечение не справляется, сам весь в грязи и воняю не хуже болотной кучи, в которой в свое время прятался. Но главное, я все-таки выжил. Я проделал огромный путь от замученного раба зеркала до того, кем стал теперь». Невольно расправив плечи, уверенным шагом иду к центру храма хаоса. По привычке отвожу глаза от черного пламени, полыхающего на алтаре. Рука осторожно открывает поясной карман и достает флакон с зельем. Пальцы с легким хрустом отворачивают запечатанную крышку, и содержимое одним глотком летит внутрь, прокатывается по горлу, и утекает куда-то в глубину души, на миг заставив закрыть глаза. В голове взрывается разноцветный фейерверк с сотнями искр конфетти, чего-то еще и звоном сотен лопающихся пузырьков шампанского. На миг мне кажется, что я могу все, свернуть горы, зажечь звезды, что стоит пожелать, и Вселенная вместе с богами бросится исполнять мое желание». С трудом устояв на ногах, дрожащей рукой стянул с шеи медальон и, сделав последний шаг, опустил его прямо в пламя. «К тебе я пришел, владыка, за новой силой для дальнейшего служения. Прими то, что было мной собрано, и благослови на новые свершения во имя твое». Стоило словам сорваться с губ, Медальон, охваченный всплесками черного огня, ярко засветился заполненными ступенями силы. Внутрь алтаря потянулись ниточки эмбиента, сливаясь и растворяясь в бушующем внутри камня потоки силы. Сотни нитей, тысячи жизней, но я не отводил взгляда. Лишь за первые шаги мне стыдно до сих пор, и дыры в памяти вечный немой упрек мне за эти дни. Но хватало и славных дел, и добрых побед, таких, что несовестно смотреть в глаза и богам, и людям. Тем временем поток собранной мною силы, постепенно истончаясь, исчез. В центре медальона игрока возник новый символ — шлем полководца. Кто знает, может, когда-нибудь вместо него возникнет и корона владыки, А затем пламя на алтаре внезапно разрослось, раздалось вверх и вширь и накрыло меня с головой, потом внезапно отхлынуло назад, утаскивая меня вслед за собой, словно бурный речной поток невесомую деревянную щепку». Меня вынесло на большой круглый помост, слегка возвышавшийся над выложенной мелкой каменной брусчаткой площадью. На платформе я стоял не один. Рядом со мной находился невысокий седовласый мужчина, внимательно рассматривавший меня хмурым тяжелым взглядом. «Я мастер-наставник», — представился он. «Тот, кто поможет вам освоиться...» «С вашими новыми способностями, повелитель!» «Здесь вы сможете пройти необходимые тренировки, освоиться с управлением вашим отрядом, чтобы и дальше нести волю нашего господина по всей радуге миров!» «Благодарю!» — кивнул я. «Призовите книгу, и я расскажу об основах!» Привычная команда и верная спутница зависла передо мной, шелестя страницами. В глаза в первую очередь бросился новый раздел, отмеченный шлемом полководца. Десять пустых мест. «Карту отряда нельзя ни продать, ни обменять, ни украсть. Она не занимает места ни в книге, ни в активаторе. К тому же наделяет хозяина индивидуальными картами подотрядов, которые во время призыва отряда вызывает из книги. Подотряды напрямую призвать нельзя». пока это были общеизвестные сведения. Хотя карты, связанные с личным отрядом, можно держать и в общей части книги, для них существует специальный раздел. Кроме обычного хранения карт, он позволяет управлять усилителями, наложенными на подотряды или на весь отряд целиком, если таких улучшений больше одного и их нельзя применять одновременно. Емкость раздела можно увеличивать, но, в отличие от общей части, карты разрешения книги будут давать не десять, а лишь одну дополнительную ячейку, если это не специальные карты, конечно. Я кивнул, пока все было понятно, да и разобраться конкретно с этими тонкостями можно будет на практике. Мастер-наставник замолчал, поэтому я, подойдя ближе, сдерживая внутреннюю дрожь и волнение, уточнил. «А где мой отряд?» «Здесь». Мужчина шагнул в сторону и указал на небольшой каменный постамент, на котором лежали три затемненные карты, только вот огоньки, бегающие по краям заветных прямоугольников, говорили, что к пустышкам они не имеют никакого отношения. «Обычно выбор не столь богат и разнообразен, но вы сумели заслужить своими деяниями милость нашего господина. Он пристально оглядел меня. Да и внимание слепца пребывает с вами, поэтому выбор у вас будет шире, чем у большинства из тех, кто приходит сюда. У многих выбора вообще не бывает». Предвкушение холодным огнем пробежало по венам, а пальцы невольно дрогнули, будто сжимая заученным движением активатор. Подойдя к картам, лежащим на каменной колонне, дождался кивка и подхватил первую, ближайшую ко мне. Искры, пробежав по краю, впитались в карту, и на ней проступил текст, а следом расцвела красками картинка. «Механический легион», — прочитал я. «Вы можете ее активировать», — подсказал стоящий рядом мастер-наставник, вместе со мной разглядывая выпавший мне первый вариант. «Это не приведет к выбору отряда, зато вы сможете изучить его потенциальную силу». «Механический легион! Тебя призываю!» Губы хрипло прошептали приказ, и на просторной каменной площади... начали появляться стройные ряды механических воинов. Первыми возникли, сжимая массивные щиты и алибарды, высокие трехметровые гиганты в полностью металлической броне. Глухие шлемы скрывали их лица, видны были лишь узкие прорези на уровне глаз, откуда иногда вырывались струйки пара. Отполированная светло-серая броня сверкала на солнце, Массивные алебарды на метр возвышались над головами механических воинов, а ростовые щиты тяжело опирались о землю. Краем глаза отметил, как в книге от главной отделилась карта под отряда и заняла соседнюю ячейку. Интересно, сколько их будет? С левого фланга возникла еще одна группа механических громил, только более массивных, тяжелых и неповоротливых, Если первый подотряд был более человекоподобен, то эти массивные черные туши больше всего были похожи на груду металлических бочек, скрепленных между собой толстыми жгутами и гибкими трубками, по которым что-то постоянно перетекало. Из спины каждого монстра тянулся густой поток пара. Массивная броня, полностью прикрывавшая их тела, была густо покрыта черной краской Поверх которой бежали красные полосы Голова больше всего походила на сплюснутый стеклянный аквариум Внутри которого колыхался зеленый дым Массивные, будто обрубленные руки громилы держали перед собой «Насадки на конечностях можно менять» Прокомментировал заинтересовавший меня момент мастер-наставник «Кроме того...» Они могут выпускать довольно мощное пламя или концентрированную кислоту. Хорошие ударные бойцы, правда, медлительны и неповоротливы, но это компенсируется усиленной физической защитой. Пока я слушал рассуждения мастера-наставника, на каменной площади возник новый отряд. Несколько десятков блестящих шаров. С легкими щелчками они раскрылись, и я увидел почти точные копии механических воинов из заводной шестеренки. Все те же похожие на осинные, слегка приплюснутые головы, фасеточные глаза, руки-клинки, широко расставленные относительно корпуса, гибкие тела и узкие талии. Быстрые, скоростные, подвижные, идеальные наземные разведчики и подразделения поддержки». Следом за механическим воинством возник тонкий стальной штырь, укрепленный в массивном металлическом кубе, вокруг которого заискрились, собираясь электрические разряды. «Грозовой шпиль», — с удовольствием отметил мастер-наставник и покосился в сторону книги. «Будет ли еще пополнение?» «Накапливает электричество». Удобно использовать при отражении воздушных атак, а также для подзарядки и управления механическим легионом, например, придавая на время ускорение конкретному подотряду или усиливая атакующие свойства того или иного оружия. Последним возник странный, слегка скособоченный металлический сарай, слепленный, на первый взгляд, из всего, что попалось под руку – на ближайшей свалке. Стальные трубы, обрезки балок, куски жести, шифера — все это связано между собой ржавой проводкой. Сверху куски черепицы, заросший мхом. Дверь оригинального сарая приоткрылась, и наружу осторожно высунулась остроносая зеленая рожа гоблина. «Мастерская гоблинов!» — махнул в сторону этого сооружения наставник. «На начальных этапах...» Толку немного, пока не прокачаете. Не раздобудите чертежи для улучшений, не соберете оборудование для мастерской до запаса материалов. Но потом возможности ее вам понравятся. Починкой и восстановление поврежденных бойцов прямо на поле боя, усиление защитных свойств брони, придание нужных атакующих свойств вооружению, заправка огненной смесью или кислотой этих здоровяков. И он махнул в сторону бочкообразных гигантов. «Или могут прямо на поле боя соорудить вам что-нибудь остро необходимое от тарана до парочки летающих разведчиков. И это еще не считая всевозможной взрывающейся алхимией, в которой гоблины весьма хороши. Внимательно рассматриваю стоящий передо мной механический легион восемь десятков металлических алибардистов. Восемь бочкообразных громил и пара дюжин блестящих шаров, скрывавших в себе механических мечников. Грозовой шпиль высится над всем этим, разбрасывая электрические разряды, а вдали виднеется мастерская гоблинов, возле входа в которую сгрудились зеленые коротышки с любопытством, поглядывающие по сторонам. Грозная сила. Хорошая защита от физических и ментальных атак, неутомимы и не подвержены проклятиям, ориентированным на живую плоть. Но, насколько я могу судить, по своему ужасу до подарка Меджеха весьма медлительны, не считая мечников, конечно. И будут ли они развиваться самостоятельно? Отдельный вопрос. А что с восстановлением полностью уничтоженных бойцов? Смогут гоблины создавать им замену. Почти у всех отрядов, за редким исключением, независимо от их типа, потерянные единицы со временем восстанавливаются сами, с разной скоростью, правда, зависящей от мощи конкретных бойцов. Коротышки, имея все необходимое, смогут создавать бойцов с нуля, значительно ускоряя восстановление отряда, но только когда он призван. Хм. Получается, ремонт силами зеленых мастеров — дополнительная возможность, а не единственная. Хорошо. — Как часто я смогу призывать механический легион, если выберу его? Есть ли у отряда откат, как у обычных карт? Выслушав вопрос, Седовлас и одобрительно кивнул. — У всех отрядов отката нет. Свое личное воинство можно отзывать и сразу же призывать неограниченное количество раз. Но призываться при этом будут только живые, в данном случае не уничтоженные полностью существа. Немного помолчав, мастер-наставник продолжил. «Что же касается механического легиона, то у него есть редко встречающиеся ограничения. Отряд можно призвать только когда в строю не меньше 20% от общей численности бойцов» или, если цела, мастерская гоблинов. Впрочем, это ограничение можно снизить, а то и вовсе убрать. Вот ведь зараза. А если бы я не спросил? Как и везде в игре, до всего надо доходить самому. Никто не будет обучать тебя досконально, раскрывая все особенности и указывая мелкие, но порой жизненно важные детали. Хорошо еще мастер-наставник здесь отвечает на вопросы, Надеюсь, не пытаясь не договаривать и не смещая при этом акценты. А то был у меня печальный опыт с одним из учителей в школе испытаний. Несмотря ни на что, первый выпавший мне отряд весьма хорош, уж точно не сборище крестьян, из которых половина путают право и лево, а в руках умеют держать только вилы до да косы. Что ж, Посмотрим, что еще приготовил для меня смеющийся господин. И я выложил карту легиона из книги обратно на постамент. А пока, повернувшись к мастеру-наставнику, уточнил. «У вас есть имя? Как мне правильно к вам обращаться?» Седовласый мужчина внимательно взглянул на меня и, чуть поколебавшись, ответил. «Зовите меня Искорос». «Искорос». Имя мне показалось смутно знакомым, где-то я его уже слышал. Тайвари услужливо подсказала. «Тридцать шестой владыка, со столпа возвышения, Искорос, копье истребления». «Да ладно!» — невольно вырвалось у меня, едва я услышал слова Тайвари. «Но этого же не может быть!» Искорос предупреждающе поднял руку. «Остановитесь!» «Мы здесь ради конкретного дела. Все иное я обсуждать не вправе». Но я недоумевающе смотрел на триумфатора, стоявшего передо мной. «Такого же просто не может быть! Что он тут вообще делает?» Тот, видимо, прочитав незаданный вопрос в моих глазах, устало вздохнул и, отбросив пафос, тихо произнес. «Все равно же не отстанешь, скажу одно». Нужно быть очень осторожным в своих желаниях, особенно если в немилости усмеющегося господина. И на этом все. Больше говорить не о чем. Давай вернемся к тому, зачем ты сюда пришел, подбору отряда для тебя. То, что я присутствую здесь, большая для тебя удача. Не пожалел ты, видимо, жертв на алтарь слепца, раз оказался перед тобой я, а не безликая кукла из зала обучения. На языке вертелись сотни вопросов, но мне дали недвусмысленно понять, что дальше продолжать этот разговор не хотят. Лучше действительно заняться делом, ради которого я и прибыл сюда. Следующая карта помещена в книгу и следует призыв. «Воплощение стихий! Придите на мой зов!» На площадке, где до этого возвышались стройными рядами механические воины, один за другим стали возникать духи первоэлементов. Первыми возникли тела каменных элементалей, высокие, грузные, человекоподобные фигуры, казалось, были слеплены из первого, что попалось под руку начинающему скульптору. Глыбы камней скрепляла меж собой светло-коричневая глина, заполняя собой стыки, из которых порой торчали пучки травы и даже ветки деревьев. Серые бока камней покрывали пятна изумрудного мха. Каждый из каменных гигантов, бывших метра под три ростом, не был похож на другого. Единственное, что их делало схожими между собой, так это небольшие крохотные головы с ярко-зелеными глазами на фоне массивного тела. Следом возникли две большие морские волны, замершие посреди двора, разбрасывая во все стороны сотни капель. Они то разрастались вверх и вширь, то опадали вниз, грозя расплыться в небольшое озеро и затопить собой всю каменную площадь. «Большие элементали воды», — прокомментировал их появление искорос, — «сильные твари». «И если еще и вода будет рядом, то...» — он покачал головой. «Я от умника, командовавшего таким отрядом, еле ноги смог унести. Да и землянки та еще мерзость. Они же могут восстанавливать здоровье, просто пожирая землю, камни, металл, даже деревяшки. Упустишь из виду, а они уже, сожрав кусок скалы, снова лезут на тебя, да еще камнями, из которых состоят их тела, могут очень неплохо кидаться». «Неприятный сюрприз, если к нему не готов». Тем временем рядом с каменными элементалями, точнее, над ними, возникли сотни мелких огненных искр, похожих на крохотные огоньки свечек. Ярко-алые. Они хаотично парили над каменной площадкой. «А это еще что?» — удивленно спросил я. «Огненные фэйри, ответил наставник. «Молодые». одно из воплощений Духа Огня. Поодиночке не представляют угрозы и мало на что способны, к тому же исключительно глупы, но когда собираются в большой рой, как сейчас, крайне опасны. У них коллективный разум, способный использовать магию вплоть до высших ее проявлений. Если у них под рукой будет достаточно энергии, он поморщился и потер шею. «Я видел, как эти крошки сжигали целые города, вызвав такой пожар, что даже камень тек по улицам, расплавившись, а им это только в радость. Чем больше огня, тем они сильнее. К тому же они способны в случае угрозы или по приказу полководца на время объединившись, если их будет достаточно слиться в великого духа огня, а это хоть и кратковременное, но огромное силище». Фейри, кружившиеся в непринужденном танце, услышали мое пожелание. До этого хаотично мерцавшие над площадью, они стали стремительно сближаться, все ускоряясь, пока в безумном круговороте из искр и пламени не родилось нечто. Огромная фигура в пару десятков метров в высоту, состоящая из живого пламени. Внутри, как два глаза, полыхали два белых протуберанца». Жар стоял такой, что воздух мгновенно раскалился, и им невозможно стало дышать. Невольно прикрыв рукой глаза, я поторопился отдать команду рассеяться, и подавляющая фигура духа огня начала неторопливо рассыпаться на сотни огоньков. «Сильно!» — Искорос довольно кивнул. «Но особо на этот трюк не рассчитывай. Быстро подобное не провернуть. Это здесь!» «Разлита достаточно силы для всестороннего изучения возможностей отряда. А во внешнем мире тебе еще придется озаботиться источником силы для этих крошек. К тому же любой знающий полководец постарается выбить твоих фейри в первую очередь, тем более что они достаточно уязвимы. Начнешь схватку и сразу старайся создать как можно больше очагов огня или тепла. Чем больше, тем лучше для фейри». Огонь — естественный источник энергии. Когда его много, достать их весьма непросто. И помни, что все духи обладают врожденным сопротивлением к своим стихиям. Сейчас это примерно 40% от входящего урона. Поднимешь уровень отряда до Серебряного, будет защита на 60. Золотой ранг даст 80% защиту. Тем временем перед нами возник еще один подотряд. Первоначально я даже не смог понять, что вижу перед собой. Около полутора десятков бабочек с разноцветными крыльями неведомо когда появились на тренировочной площадке и как военная сила не воспринимались в принципе. И вот теперь они, помахивая крылышками, сновали между каменными здоровиками, не обращая внимания на роящихся Огненных Духов. «Феи?» — удивленно хмыкнул Искорос. «Редкий призыв. Повезло. В прямом бою от этой мелюзги почти нет толку, но как под отряду защиты и поддержки цены им нет. Большой запас магической энергии, призыв благословений, усиление и излечение союзников, наложение защитных заклятий и рассеивание вражеских чар». При наличии алтаря и опытного полководца обладают значительным потенциалом. Щедро ничего не скажешь. Найти им побольше свитков для создания чар, и он мечтательно цокнул языком. Последним возникло странное сооружение, больше всего похожее на невысокую каменную пагоду, сложенную из диких камней со строконечной красной крышей, под которой висела ярко горя масляная плошка. По камням, из которых была сложена эта штука, бежали зеленые вьюны и желтоватые цветы. Колодец духов, вглядевшись, произнес мастер-наставник. Он является накопителем энергии стихий. Рядом с каменным колодцем возникли четыре темные фигуры. Укрытые с головой темным тонким покрывалом. Хранительницы колодца. Они распределяют его силу, могут создавать боевые чары или призывать на помощь духов с других планов бытия. Каждая отвечает за свой тип стихий. Колодец можно развивать и усиливать, увеличивая хранимый в нем запас силы. Еще удобно, что... Его можно зарядить практически от любого природного источника энергии, неважно какой стихии. Хранительница со временем ее преобразует в нейтральную, подходящую для любой стихии. Плюс, даже если его полностью иссушишь, колодец со временем сам восстановит силу. Очень удобно при долгих рейдах. Интересно. Я рассматривал стоящих передо мной существ, оценивая их силу и те возможности, которые они в состоянии открыть для меня. Могущественные сущности, сильные каждая в своей области, всегда можно подобрать наиболее подходящий вид атаки. К тому же этот необычный колодец духов, возможно, удастся призывать и духов других стихий, усиливая имеющихся, либо используя слабые места противника». Но есть и нюанс, почти всегда кто-то из подотрядов не сможет действовать в полную силу, ибо найти область, где одновременно соседствует и земля, и огонь, и вода, очень трудно. Обычные способы лечения к элементалям не применишь, только развивать возможности фей. С саморазвитием, думаю, все будет в порядке, хотя надо будет уточнить». А вот с восстановлением численности отрядов будут сложности. Сущности, входящие в подотряды, немногочисленны и слишком могущественны. Возрождаться будут долго. Надо будет подробно расспросить мастера-наставника. Но на каменной плите по-прежнему лежала еще так и неиспользованная мной третья карта. И прежде чем сосредоточиться на изучении конкретного отряда, надо узнать, «Что мне предлагает она?» «Карта в книге и следует новый призыв».